И, о радость, нога не болит, ноет, будто зуб, и зудит, что хороший признак, заживает. Быстро-то как? И пара часов, наверное, не прошло. В уголке крошечной каюты сидел угрюмый слуга Саеда, Гланарис. Он был занят пришиванием пуговицы к одежде господина и на меня не обращал внимания. Пришлось напомнить о своем существовании. «Эй, я долго тут валяюсь». «Со вчерашнего дня», – тихо пояснил Матиец.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 «Твою мать! Ну не пираты, а маленькие дети без няньки! Зла на них не хватает!» Вскочив, огляделся по сторонам, ухватил свои заляпанные кровью штаны, начал напяливать, только сейчас поняв, что в крови не только они, но и другая одежда. Да и волосы слиплись в жёсткую зудящую массу, тело тоже чешется в сотни мест одновременно. «Проклятие! Да меня бросили на койку, не отмыв от свиной крови! И не только крови!»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 «Завидую я вам, стражам. У меня, кстати, хорошая идея возникла. Если вернёмся успешно, не повторить ли набег и ударить на этот раз ещё южнее, под цитаделям тёмных? Там, по слухам, много ценных тварей. Одним удачным рейдом можно взять несколько ценных сердец тварей. Если повезёт, чёрных среди них окажется немалое». «Саид, нам бы сейчас ноги унести. Немедленно командуйте эскадри двигать на север. Хрен с ними, с припасами. Рискнём идти без них».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 Там вдоль побережья хватает островов, почти все они мелкие, ни тёмных храмов, ни садков никто держать на них не станет. А вот в рыбачьих деревушках найдётся чем поживиться, и вода опять же… К чертям, все деревушки, сваливаем отсюда, это приказ. Но не горю я желанием встретить здесь героическую смерть. Всей душой мечтаю побыстрее оказаться в Мальроке и заниматься проблемами выжига древесного угля. Между делом, благословляя молодоженов на долгую и счастливую жизнь. Уж очень им нравится, когда на свадьбе присутствует сюзерен. Продолжение отчета добровольца номер 9. Надиктован все тому же попугаю во время плавания к южным берегам. Цель плавания – разбойное нападение. Цель отчета – не забыть русский язык. Мало ли... Вдруг пригодится на случай, если обнаружу танк отечественного производства, не повоюю, так хоть инструкцию какую-нибудь смогу прочитать. К тому же очень удобно, что во всём мире его никто, кроме меня, не понимает и, следовательно, не догадывается о чём идёт речь. Таким образом, я могу без боязни нанести разную ерунду. А для меня это важно, потому как время идёт, а друзей не прибавляется, разве что попугая к ним могу отнести И то сомнительно. Вокруг хватает людей, в том числе и близких. Но они будто статисты в массовке. Я вроде бы не страдаю от дефицита коммуникабельности, но почему-то всё так складывается. Вань, похоже, я так и не сумел вжиться в этот мир. Раз за год обзавёлся всего одним другом. Да и то сомнительным. Шпион в тылу врага? Диверсант? Кто я такой вообще? наушник уж никак не абориген».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 но должен признать, что ловкая. Ещё в своё оправдание хочу сказать, что одного взгляда на эту хрюшку хватит, чтобы побежать записываться в вегетарианцы. Но всё равно ранение получилось нелепое. Впрочем, мне не привыкать. Я и ноги ломал, поскользнувшись на мокрой траве, и загибался истощённой усиленной регенерацией. И старухи-нимфоманки ко мне, полностью беспомощному, клеились».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 И ее как-то надо восполнять. Так что вода очень нужна. По скриптум. И манны небесной заодно вышлите, потому как кушать тоже очень хочется».